Симпатичный с бакенбардами. — Скажите, Аня, ведь у вас есть альбом семейных фото? — спросил Соколов. — Конечно. Вдова достала из комода кожаный переплет. — Это родители Вани. Это Ваня мне подарил со своей надписью «Дорогой невесте, любви и счастья. Целую, Иван». — Можно взять его на короткое время? — Спасибо. — А это кто? «С бакенбардами? Симпатичный? Леон Люцеранский из Петербурга, университетский товарищ Вани. Его отец важный человек. Сам Леон приезжал к нам утром рокового дня. Он куда-то за границу уехал». С вечерним поездом Соколов отправился в северную столицу. Отец Леона, действительный тайный советник, жил в богатом особняке на Васильевском острове со множеством слуг, ливрейных лакеев, французским поваром, двумя выездами. Старик своей важной и благородной наружностью напоминал Толстовского Алексея Александровича Каренина. Даже говорил подобно этому литературному персонажу, неторопливым, всегда слышным голосом, с налетом едва заметной иронии. «Граф!» Старик Люцеранский говорил по-французски, чуть улыбаясь. «Это весьма пикантная ситуация. Я потребовался полиции. Это даже любопытно». «Но прежде скажите, как ваш батюшка? Впрочем, я его встретил на минувшей неделе в канцелярии государя. Он разговаривал со статс-секретарем Тинеевым. Сдал, постарел, мой друг. Увы, мы все стали стариками». Соколов ловко перевел разговор на люцеранского младшего. Старик довольным тоном произнес. Пусть это не совсем скромно, но Леон, признаюсь, меня радует. Он ревностен к службе. Полторы недели назад министр отправил его по служебным делам в Берлин. Вот его телеграмма. Доехал хорошо, разместили удобно. Целую, счастье, Леон. Вот как. Позвольте мне записать номер отправления. Это так, на всякий случай. Заплатив 33 рубля, что составило 107 немецких марок, Соколов в тот же день разместился в первом классе норд -экспресса. Путь лежал в Берлин.